Эпиграфы. Против Советского Союза ведется беспрецедентная по своим масштабам и оголтелости психологическая война. Идеологическая борьба, как одна из основных форм классовой борьбы, все более дифференцируется на объекты воздействия, методы и средства ее ведения. Пропагандистская машина буржуазии усиливает попытки распространять свое тлетворное влияние не только на область теоретического сознания, но и на область сознания обыденного. Эта диверсионная деятельность является специфической сферой духовной борьбы. Волкогонов. Психологическая война. Подрывные действия империализма в области общественного сознания. 1983 год. Предисловие. Эпиграф. Вы лучше подумайте о том, что музыка – это тоже оружие в классовой борьбе. Суслов. Рассказы о товарище Сталине и других товарищах. Большая советская энциклопедия определяет пропаганду как распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности. На всем протяжении советской истории битва на идеологическом фронте между СССР и Западом не прекращалась. В ход шли любые средства, печатные издания, агитационные материалы, концерты и громпластинки, распуск слухов и сплетен. А позднее – кино и радио. Музыка в этом противоборстве играла роль второстепенную, но без нее, конечно, не обходилось, Особенно в Советском Союзе, где пропаганда была тотальной. Наряду с прессой, радио и кино, песня в государстве рабочих и крестьян – служила значимым средством идеологического воспитания. Бывший глава Российского государственного фона архива Владимир Каледа пишет ⁇ Советская власть не могла пройти мимо столь мощного информационного фактора, каким является слово ⁇ звучащее ⁇ Таким оно было всегда, а тем более в период становления новой государственной идеологии нового массового сознания в малограмотной стране, привычной, однако, к граммофону, ставшему распространенной бытовой принадлежностью в стране, привыкшей слушать грампластинки. Решением Центропечати, организации, отвечающей за распространение печатных изданий, был создан специальный отдел «Советская пластинка». В документе особо подчеркивалось, что использование граммофона в целях государственной пропаганды коммунизма среди широких пролетарских масс советской республики является насущной потребностью переживаемого исторического времени. Примечание. Коледа. Есть звуки. Их значение. Конец примечания. Основной задачей отдела называлось запись речей выдающихся политических ораторов, наигрывание новых революционных гимнов, песен, оркестровых и сольных музыкальных произведений, запись произведений пролетарских поэтов и писателей и так далее, распространение граммофонов и пластинок к ним с речами вождей пролетарской революции и коммунизма. О том, какое значение придавалось этому делу, Свидетельствует тот факт, что в период гражданской войны в каждом красноармейском агитационном подразделении предписывалось иметь граммофон или патефон с комплектом соответствующих пластинок. Противник не сидел без дела и ежедневно таранил наш железный занавес при помощи все тех же известных инструментов. Однако из-за неразвитости способов доставки информации Песня здесь практически не участвовала. Хотя отдельные случаи использования этой малой литературной формы известны. Сохранились пластинки эмигрантов с антибольшевистскими куплетами. Между определениями эмигрант, белогвардеец, предатель родины, белобандит и зачастую даже фашист в СССР ставили знак равенства. Соответственно, и отношение властей к любым видам их активности было однозначным, тем более, когда эта деятельность хотя бы косвенно была связана с политикой. Стоит признать, что в 20 и 30-е годы Запад откровенно проигрывал советским спецам из агитпропа. Да и возможности были не те, радио маломощное, а в отношении кино, литературы и музыки были возведены строгие цензурные запреты. Все попытки провести в СССР запрещенные книги или пластинки были обречены на провал. Изредка через границу просачивались группы эмигрантов с листовками. Но их тоже, как правило, быстро рассекречивали. Переломным моментом стало Великая Отечественная, когда нам пришлось сражаться с махиной, созданной доктором Геббельсом. Эти четыре года оказались временем проверки на прочность. На страну обрушилась вся мощь гитлеровского министерства лжи. Миллионы листовок, сотни тысяч газет, радиопрограммы и выступления подразделений активной пропаганды. Конечно, песня не была основным средством воздействия, но теперь она играла гораздо более заметную роль. Антисоветские произведения очень часто на мотивы советских песен, создаваемые русскими эмигрантами из Восточного отдела Министерства пропаганды Третьего Рейха, издавались на пластинках, печатались на листовках, звучали по радио и в концертах на оккупированных территориях. В 50-е годы базовым оружием идеологической войны становится радио и распространение печатных изданий. Однако недаром писатель Анатоль Франц заметил, «Веселый куплет может опрокинуть трон и низвергнуть богов. Стычки на полях холодной войны не обходятся и без музыки. Но здесь происходит странная метаморфоза. На Западе антисоветских песен практически никто специально не пишет. Но зато регулярно выходят пластинки с репертуаром, созданным в СССР, подпольными бардами. Их творения на родине под запретом, так как поднимают они в своем творчестве темы остросоциальные. Те, о которых с большой сцены не поют. Магнитные ленты Высоцкого, Акуджавы, Кукина, Городницкого, Кима контрабандой вывозят за границу, откуда запрещенные коммунистической цензурой песни транслируются по радиоголосам, и в перепевках оказываются на дисках иммигрантов. Круг замыкается, когда пластинки контрабандой возвращаются в Союз. В 60-е 80-е годы в разных странах Запада увидели свет два десятка музыкальных проектов иммигрантов, где так или иначе обыгрывается противостояние двух систем. Звучит злая сатира на советский быт, эксплуатируется тема еврейской миграции и колымских лагерей. Безусловно, нельзя ставить их мотивы в один ряд с теми, которые оказывались побудительными при создании антисоветских песен в годы гражданской или тем более Великой Отечественной войны. Любые морально-нравственные параллели здесь неуместны. Объединение событий и явлений под одной обложкой – продиктовано ни в коей мере не желанием провести какие бы то ни было аналогии между героями исследования, а стремлением проследить в динамике смены эпох, как и почему русская эмиграция использовала песню в качестве идеологического оружия, когда это было инспирировано пламенными убеждениями, когда вынуждены необходимостью, а когда желанием заработать деньги или обрести славу. Для создания широкой исторической панорамы нельзя было ограничиваться ни временными, ни пространственными рамками. Поэтому не удивляйтесь, что иногда по ходу повествования мы будем переноситься из страны в страну, из одной исторической реалии перескакивать на десятилетия назад или вперед, затрагивать не всегда прямо относящиеся к заявленной теме имена и явления. Все это продиктовано исключительно необходимостью дать максимально полную объемную картину событий, потребностью не только зафиксировать факты, но попытаться понять их первопричины, резоны и подосновы. Постоянные читатели изданий, выходящих в серии «Русские шансонье», могут обратить внимание на то, что информация, касающаяся Петра Лещенко, Юрия Марфесси, Дины Верни, Александра Галича и других в том или ином виде уже появлялась в иных книгах серии. Однако не спешите с выводами. Во-первых, в данном исследовании биографии и творчества упомянутых артистов рассматриваются под совершенно иным углом зрения. Во-вторых, по сравнению с ранними изданиями, Это существенно дополнено новыми сведениями, гипотезами, фотографиями и песнями. Как всегда, рассказ о перипетиях судеб русских шансонье пройдет под музыку. Вы сможете услышать большой спектр произведений, которые в разные исторические отрезки считались в СССР вражескими и подрывными. Для контраста, В диск включены несколько ответов отечественных исполнителей андеграунда 1960-1980 годов. Итак, наша спецоперация по задержанию музыкальных диверсантов начинается. Максим Кравчинский